Большое здание с начищенными и весело поблескивающими в утренней свежести окнами утопало в зелени. Было очень тихо. У меня еще оставалось в запасе 15 минут. Я стоял перед отделением неотложной помощи, и ноги сами понесли меня туда. В приемной не спеша заносили в компьютер данные. Маленькая девочка с лицом наполовину закрытым пластырем стояла рядом с матерью, которая подтверждала отрывистые вопросы секретаря, нажимающего на компьютерные клавиши. Рядом терпеливо ждали другие родители. Одни, придерживая полотенце у рта, все время вырывающего ребенка, другие, торопливо заполняя анкету. Мимо пронесли, подталкивая кровать, стараясь удержать в равновесии сосуды с капельницей. Все совершалось деловито, без лишней суеты. Вновь пребывающие тут же входили в атмосферу этого спокойного рабочего настроя, который неожиданно нарушился взволнованным женским голосом, донесшимся из-за закрытой двери, пытавшимся что-то объяснить на ломаном немецком языке. Но он все время заглушался недовольным мужским басом, пока не был им подавлен окончательно. Дверь открылась и с шумом захлопнулась. Появился высокий тучный мужчина в белом халате, все еще ворчавший себе под нос. Он прошел мимо приемной и исчез за одной из боковых дверей, оставив за собой последние слова «Вечно эти иностранцы». Медперсонал, с выученной улыбкой на лице, проверив все мои данные, провел в кабинет осмотра. Врач вошла с рентгеновскими снимками в руках и, разложив их, начала подробное объяснение Затем начала осмотр. У нее были холодные сухие пальцы и приятный бархатистый голос. Я закрыл глаза и весь ушел в этот голос. Повернитесь немного на правую сторону. Нет, не полностью, пожалуйста. Лишь немного. Замечательно. Теперь вдохните глубоко. Задержите, пожалуйста, дыхание. Дышите. Глубже. Чудесно. Теперь опять глубоко вдохните и задержите дыхание. Не дышите. Не дышите. Замечательно.